Семьсот восемьдесят Октябрь четырнадцатый. Сын мой, решение в духе, и путь тоже в духе. Путь не на земле, ни во внешних условиях и обстоятельствах, ни во встреченных людях, друзьях и врагах, но именно в духе. И путем этим является протянутое во времени сознание человека. Еще Будда Готама сказал, что человек — это процесс. И этот процесс развивающегося и устремленного в беспредельность сознание и будет путем. Как бы лента, развертывающаяся в пространстве и существующая в беспредельности. Когда сбрасывается тело, лента продолжает развертываться, ибо она в духе. Лента бесконечного пути человека в пространстве и безмолвный рекордер, свидетель всего запечатлеваемого на ней. Разные ленты бывают и разные узоры на них. Идущая лента и безмолвно смотрящий не одно, как зритель, и кино, и картина, которая идет перед ним на экране. Зритель знает, что он в кино, и что все видимое им на ленте только картина. Так и путник великого пути, вечно из духа в себе осознавший, тоже знает, что он и смотрящий одно, а фильма, картина и шлента текущих явлений, которых он просто свидетель и рекордер. Ничто и никого не может он удержать, позвать или сделать своим и приобрести вечную собственность. все приходящее и проходящее, и лишь память о прошедшем его достоянии, его достояние лента прошедших событий жизни, пройденной ею. Отсюда отрицание собственности и лишь временное владение вещами. Отсюда понимание того, что малое «я» и мое – иллюзия только момента. «Я» малое – тоже процесс. Служебное «я» – Я большого, но процесс этот короток, и кончается тем, что малое Я прекращает свое существование. Нить же, на которую нанизываются малое Я, при каждом воплощении есть серебряная нить духа, связанная получу с владыкой, одарившим сознанием малое Я, дабы стало оно когда-то сознательной частью большого Я, и чтоб малое Я в нем растворилось. В духе великих людей малое «я» растворяется в большом, и личное сознание заменяется сверхличным, и ближе становятся в духе они к безмолвному свидетелю, смотрящему вечно. Часто зарекордированный фильм жизни настолько ничтожен и лишен содержания, что он просто выбрасывается из книги жизни, создавшего этот фильм Духа, и тогда в книге жизни появляется пустая страница. И даже памяти не остается о жизни такой. Причина, что на построение бессмертной триады идут лишь элементы бессмертия, могущие ее обогатить и ей что-то добавить. Если от данного воплощения таких элементов собрать нельзя, и нельзя ничего отложить в чаши, то такая жизнь считается бесполезной, не давшей плодов. Потому самая тяжкая жизнь, полная трудностей и страданий, бесконечно полезнее и нужнее для наполнения элементами бессмертия для высшей триады, чем жизнь пустая, не давшая ничего. Но накопляемые сокровища определяются мыслью и духом, и потому говорю, Все в духе, ибо мысль есть огненное порождение духа, и неразрушима она. Так, перенося бытие в мысль, утверждает свой путь человек беспредельности к звездам.